Эпилог. Человечество продолжает свой путь, и мы постепенно привыкаем к жизни без демонов. Они вспыхнули внезапно, ярко, как комета, оставляя после себя лишь смутные воспоминания. Исчезнув так же стремительно, как и появились, демоны оставили нас с множеством вопросов, на которые никто не дал прямых ответов. Возможно, ответы были, но остались вне пределов нашего понимания утеряны в мире, куда нам нет доступа. Сегодня остались лишь те, кто упрямо пытается найти смысл, стремится раскрыть истину, укрытую за завесой догадок и мифов. Но история склонна стирать события, которые нельзя объяснить, будто мир отвергает все, что выходит за его пределы. Придет время, когда это происшествие исчезнет из памяти народов, и останутся единичные свидетельства Возможно, старинные рукописи или записи, что будут найдены позже, спустя десятилетия, а то и столетия. Но я не хочу, чтобы память о том, что произошло, растворилась во времени. Постараюсь сохранить каждую деталь, каждое слово, каждый взгляд, который успел увидеть и услышать, каждый след того странного, что оставили они, словно символы, незаметные, и не поддающиеся истолкованию. Может, никто не заметит моих слов. Возможно, они исчезнут вместе со мной. Но я должен попытаться, ведь каждый миг, запечатленный в нашей памяти, имеет право остаться, даже если смысл этого момента скрыт от нас навечно.